Президент Эйзенхауэр, который в беседах со своими сотрудниками не раз высказывал опасения, что полеты У-2 могут рассматриваться как провокация или почти как военные действия, теперь заявил публично, что США не проводят ничего такого, что могло бы быть названо провокацией. В обеих столицах эксперты напряженно гадали, что на самом деле значат эти заявления. Где здесь завышены ставки? В чем противная сторона может уступить и на чем она будет стоять до конца? 12 мая стало днем тяжелых раздумий. И было над чем. В этот день Эйзенхауэру представили две в корне расходящиеся оценки выступления Хрущева в парке Горького. Первое. Подготовленная управлением оценки текущей информации ЦРУ, рисовала картину в оптимистическом свете. Учитывая глубокую личную приверженность Хрущева встрече на высшем уровне писали аналитики из разведки, а также его заинтересованность в политике мирного сосуществования, по всей видимости, данное выступление не ставило цель заставить президента отказаться от участия во встрече в Верхах и от поездки в Советский Союз. Хотя Хрущев, конечно, хочет получить максимальную политическую выгоду. Он, однако, не намерен захлопнуть все двери или отказаться в последнюю минуту от проводимой долгое время кампании по организации встречи руководителей западных стран, для которой по его мнению, созрели весьма благоприятные условия. Лелуин Томпсон прислал телеграмму из Москвы, в которой утверждалось прямо противоположное. Посол был убежден, что замечания, высказанные Хрущевым в парке Горького, были еще одним свидетельством того, что холодная война началась вновь. Я почти не сомневаюсь, что Хрущев надеется на отмену президентом своей поездки. Все признаки свидетельствуют о намерении Хрущева попытаться извлечь максимальную пропагандистскую выгоду из встречи в верхах, а не о его стремлении действительно провести серьезные переговоры. Гудпастор принес это послание в овальный кабинет днем. Президент прочитал его, надел шипованные ботинки и примерно час играл в гольф на южной лужайке. По свидетельству Анны Уитмен, он вернулся взвинченным, напряженным и сказал, что у него подскочило давление. Что бы там ни говорили о выдержке и спокойствии Эйзенхауэра в эти дни, но он действительно попал в очень трудное положение и сильно нервничал. Он хотел ослабить международную напряженность, но лишь обострил ее. Он всегда выступал за коллективные усилия и моральные принципы, а столкнулся с ложью и административным хаосом. Все, что было столь присуще ему – осторожность, терпение, организаторские способности, военное умение и даже удача – исчезло именно в тот момент, когда он более всего нуждался в них. И все же надежда, что все как-нибудь обойдется, еще не оставляла Эйзенхауэра. Утром за завтраком в Белом Думе он сказал конгрессменам-республиканцам, что не откажется от поездки в Советский Союз, если только Хрущев не отменит приглашение. А после заседания кабинета, состоявшегося тем же утром, попросил Гертера и Гейца прекратить любую деятельность, которую советская сторона могла бы счесть провокационной. Гудпастер дал аналогичное указание Алену Даллесу. Накануне, обсуждая с госсекретарем тактику поведения на встрече в Верхах, Эйзенхауэр исходил из того, что инцидент с У-2 можно будет, если не уладить, то хотя бы обойти стороной, чтобы он не мешал нормальной работе совещания. Ну, «Конечно», — рассуждал президент, — «советский премьер, вероятно, попытается направить ход событий в нужное ему русло. Тогда Эйзенхауэру придется выложить на стол...